Дело выходило несколько запутанное. В Орде с прошлого года не существовало более единой власти. Хан Амурат, который решил русский спор в пользу Москвы, продолжал сидеть в сарае. Но ему принадлежал лишь так называемый луговой берег Волги, земли к востоку от нее, за Яицкие степи, Мангешлаг, Приоралья, Пространство же на западе от Волги, на Нагорная сторона, именовалось ныне Мамаевой Ордой по имени того самого темника Мамая, о котором мальчик Дмитрий должен был слышать во время своей поездки в Улус-Джучи. Мамай действительно недолго оставался в тени Сарайской свары. Не подчинившись власти Амурата, пришельца из Синей Орды, он своей волей произвел в ханы, подвернувшегося под руку принца крови, Чингисхановича Авдулу, и теперь от его имени управлял громадным степным краем, простиравшимся от Волги до Крыма включительно, от верховьев Воронежа до предгорий Кавказа. Он-то в пику Амурату и снарядил во Владимир посла с великим ярлыком московскому Дмитрию. В Москве рассудили, что отказываться вроде неприлично, да и не недальновидно. Конечно, Амурат, когда дотечет до него слуха о принятии московским князем второго Мамаева ярлыка, не порадуется. Но времена теперь все же не те, чтобы русскому человеку молиться на всяк столб. Нынче Амурат в сарае, а завтра кто его знает. Мамай же со своим Авдулой к Москве поближе. С этим и держаться надо поопасливее. Случись, что Мамай, пожалуй, и союзником выступит против Амурата. Если платить дань, то уж ему, а не Амурату. Только еще поглядеть сперва надо. Кому дань-то? Спешить нечего. Так вспоминалась наука Калиты. По видимости, поддаваясь хитрой восточной игре, нужно и свою славянскую хитрицу держать в уме. Наша-то хитрость врагоже, да при глупой роже, а ничего тоже. Но пока во Владимире принимали и этот второй, вроде бы уж, излишний ярлык, в сарай торопились люди с ябедой от Дмитрия Фомы. А Мурат, как и ожидалось, рассердился, причем настолько, что тут же отменил свое годичной давности решение и вернул среднему Константиновичу право на великий стол. Можно было в Москве такой оборот предвидеть. Не ждали только, что Суздальский князь так скоро позабудет о своем посрамлении и обещании сидеть в Суздале безвылазно. Но, как лишь объявился он вторично, в вожделенной столице, из Москвы снова двинулись по Владимирской дороге тяжкие ряды конников. Однако на сей раз уже по-настоящему ведомых своим двенадцатилетним великим князем. Благо и путь хоженый, и повадки противника наперед известны. Всего годок минул. Но теперь и волнение с лица отрока схлынуло, и румянец какой-то недетской обиды горит на щеках. В глазах же первый проблеск властной уверенности. Повод в руке прочно натянут. Летописец так выразил этот его возраст. Хотя и лет, где князю мало, разумом же и бодростью всех старее сый. Ну, может, и не всех, тут преувеличение, но кое с кем из великовозрастных в разумности уже соревновался точно. Провластвовав во Владимире на сей раз всего 12 дней, Дмитрий Фома опять догадался не ждать прихода московской силы и опять бежа в Суздаль. Но сейчас с ним обошлись много строже. княжеские полки взяли Суздаль в осаду, часть войск была опущена зарить окрестные княжьи и боярские волости. Таков был военный закон того времени, почти не знавший исключений. Не от тех ли горестных годин пословица осталась «Князья сцепились, у холопов чубы трещат». Осада все длилась, хотя и вялая, выжидательная. По тем же обычаям, междуусобной брани поджечь свой русский город считалось делом распоследним. К тому могли вынудить только самые крайние обстоятельства. И так нанюхались, наглотались пожарного дыма, особенно за последние сто лет. Тем часам к Дмитрию Московскому подоспел человек из Нижнего Новгорода, от Андрея Константиновича. Тот слезно молил за брата своего неразумного, за Суздальскую землю, ни в чем не повинную. А тут и городские ворота заскрипели, выпуская дебелых бояр, которые засеменили к великокняжескому шатру. «Суздальский князь просит мира», отказывается от Амуратовой подачки, во всем отдает себя на волю Дмитрия Ивановича. Помня предыдущий урок, московское правительство посчитало, что будет неосмотрительностью с его стороны, если Дмитрий Фома и впредь останется при своем уделе, в опасной близости от первопрестольного города. Поэтому ему было велено выехать в Нижний, и находиться пока там, под опекой старшего брата. Теми же днями Великокняжеский совет отрядил особую рать в Ростов. Неприятное, но неотложное поручение – уловить тамошнего князя Константина Васильевича. Ростов, как и все ростовское княжество, давно уже был по воле Москвы поделен надвое – Одной частью сейчас правил князь Андрей Федорович, на помощь которому шла рать, а другую этот самый Константин Васильевич, родич московского великого князя. Напомню еще раз, женатый на дочери Ивана Калиты Марии и до последнего часа союзник Дмитрия Фомы. Все никак не мог смириться Константин Васильевич, что не ему одному Ростов принадлежит. Сколько раз обивался райские пороги, Выпрашивая ярлык на вторую часть. В последний приезд год назад До того засиделся в Орде, Что угодил в самый разгар замятней, И на обратном пути Какая-то татарская вольница Ограбила его дочество. Даже нательное белье содрали с князя. Иной бы и угомонился после такого сраму. Подоспев в Ростов, Московские люди взяли Константина Васильевича. Хоть и стыдно было, так-то круто обойтись с дядей своим, пусть и некровным, Дмитрий внял совету бояр, хорошо знавших норов ростовского строптивца, и дал согласие на то, чтобы выслать его в Устюг. Почти одновременно были взяты еще два удельных князя с подручники Дмитрия Фомы, Стародубский Иван Федорович и Галичский Дмитрий. И тот, и другой лишались своих уделов. Вместе враждовали против Москвы, вместе пускай и сидят в Нижнем при Константиновичах. Будто было что-то в самом воздухе тех дней, вещающее о близости перемен, о назревании великих новин, тревожных или радостных. Люди чаще вопросительно оглядывали небо, боясь пропустить начертанные на нем предвестия, но еще более боясь, когда предвестия эти явились. В последнее лето воздушные знамени навещали русский небосклон особенно часто. То в зимнюю стужу вдруг кровавые облака вспыхивали наверху и накатывали. Накатывали огненным потопом с востока на запад. А то как-то в осенины, под вечер, месяц в небе погиб, а остался только кроваво-мутный месячный круг. А то в обеденное время затмилось солнце черным щитом и окружил его червонный обод.